Грехов умолк и привычно оглядел небосвод и стену леса на склоне холма. Что-то изменилось там. Ничего угрожающего, конечно. Но обостренное чувство опасности не раз спасало ему, если не жизнь, то целость шкуры, и пренебрегать интуицией он не имел права. «Желтый туман», — пояснил Сташевский. «Ну, конечно» с облегчением, сказал Грехов. «А ты здорово разбираешься, в особенностях черианских заповедников». Сташевский засмеялся. «Просто я узнал это от диспетчера медицинского центра. К тому же, по всей территории заповедника лечебные туманы выпускаются регулярно два раза в сутки. Пора бы знать». «Ты это узнал от диспетчера?» «Нет». Сташевский помрачнел. «Когда-то я тоже отдыхал здесь. После болезни. Дело прошлое. Так ты здоров, говоришь?» «Вполне». «Отлично. Сегодня с тебя снимут ненавистные датчики, и ты свободен. Честно говоря, я не верил в твое... Ну, в общем, ты понял. Они волшебники, особенно старший врач». «Не хмурься. Эта женщина спасла тебе не только жизнь, но и здоровье. К тому же, говорят, она отдавала тебе времени больше, чем следовало». «Возможно». Нехотя согласился Грехов. «Как это свежо и оригинально. Любовь землянина и инопланетянки». «Хотя какие черяне и инопланетяне? Переселенцы». Сарказм в его голосе заставил Сташевского нахмуриться но Грехов положил ему руку на плечи и, отвернувшись, пробормотал. «Ты же знаешь, Святослав, ты все отлично знаешь». «Что я знаю?» Ответил помрачневший Сташевский вопросом на вопрос. «Ничего я не знаю. Полина извилась вся, прозрачная стала. Ведь ты ей не сообщал, что желаешь ее видеть, а она ждет. Поехали». «Не сообщал». С трудом сказал он. «Таких сообщений не ждут. Летят сразу, если знают, куда. А если она знает, куда поехали? К кораблю? Так сразу? А тебе что, фрака не хватает? э дружище, видимо, не совсем ты еще здоров. Растерялся, побледнел. Может, останешься еще на пару недель». «Ладно, смеяться». Грехов включил двигатель, и они взмыли в воздух. «Куда лететь-то? Надо же предупредить в медцентре датчики снять». «Это минутное дело. А на корабле тебя осмотрят медики УАСС, как живой экспонат. Не возражаешь?» Грехов не возражал. «Но я еще не все сказал», — прищурился Сташевский. «Я тоже думаю, как и черианка твоя, что ты здоров. Поэтому скажу сразу. Вылетаем мы в район туманности Черная Роза, звезда Тина, планета Тартар. По каналам управления объявлена тревога. Планета смертельно опасна для человека. Необходимо наше вмешательство. Код тревоги – жизнь людей. И учти». Там будет очень несладко «А где бывает сладко?» — подумал Грехов. «Там, куда посылают нас, всегда горько и трудно, и опасно». «К чему это он говорит?» «Думает, я откажусь?» «Глупо». «Я выбрал тебя», — продолжал Сташевский, «потому что... в общем, потому что знаю». Правда, посмотрев на тебя, там могут меня неправильно понять. Они же не знают, что тебе уже 28 восемь, а не те 15 лет, на которые ты выглядишь. Старо, Святослав, ты можешь толком сказать, что нам предстоит. Сташевский пожал плечами, повернув в полоборота свое громоздкое туловище. Обычный спасательный рейд. Ну, не совсем обычный, конечно. Потерпи в корабле все узнаешь. Давай-ка побыстрее». Дождь перестал. Стало заметно светлее, и над лесом, километрах в 15 блеснул в белесой дымке шпиль лечебного центра.